Допрос производился в кабинете лейтенанта Бернса без четверти 10 того же дня присутствовали детектив лейтенант Питер Р. Бернс, детектив второго класса Стивен Л. Карелл, детектив третьего класса Харрольд О. Уилис, заместитель окружного прокурора Мартин Дж. Либович и человек обвиняемый в трёх убийствах и одном покушении на убийство доктор Рональд Б. Элсворт Уиллис, до того уже поговоривший с Мэрилин Холлес, начинал допрос, продолжил допрос Карелла, поскольку с Полом Блэнни о стоматологической карте Маккеннона разговаривал именно он. «Вопрос. Не могли бы вы нам сказать, когда Мэрилин Холлес впервые пришла к вам на прием?» «Ответ. Где-то в декабре, в декабре прошлого года». Мисс Холлис говорит 4 декабря, в соответствии с её еженедельником. Это было 4 декабря в среду. Я не помню точное число, если у неё так записано. Да, так записано. Вы продолжали регулярно принимать её как пациентку с того времени. Да, ей необходимо было серьёзное лечение. Зубы у неё были в плохом состоянии, даже не могу понять, как она сумела их так запустить. «По словам мисс Холлес, вскоре после Рождества вы пригласили ее в ресторан, это так?» «Да». «И продолжали более или менее регулярно с ней встречаться?» «Я виделся с ней шесть раз». «Всего шесть раз в декабре, январе и феврале, когда она решила с вами расстаться?» «Да, шесть раз». «Вы состояли с мисс Холлес в интимных отношениях?» «Да». Не могли бы рассказать нам, почему Мисс Холлис решила прекратить ваши отношения? Она прежде скажите, пожалуйста, прекратила ли она лечиться у вас? Да. И это произошло в начале февраля, так? Да. Почему она прекратила отношения с вами, мистер Элсворт? Я совершил одну ошибку. Поясните, пожалуйста. Она всегда говорила о честности и откровенности. Я сделал ошибку, проявив откровенность. Каким образом? Я сказал ей, что женат. И какова была её реакция? Она заявила, что больше не желает меня видеть, сказала, что не встречается с женатыми мужчинами. Какова была ваша реакция? Ну какая, по вашему мнению, могла быть реакция? Я пришёл в ярость. на ваша ярость никак на неё не подействовало, так? Она больше с вами не встречалась? Да. А теперь скажите, доктор Элсфорд, когда мистер Маккеннон впервые пришёл к вам лечить зубы в конце января? Он пришёл по рекомендации мисс Холлис, так? Да, она сказала ему, что я хороший стоматолог. Это было ещё до нашего разрыва, разумеется. А потом я уже перестал быть хорошим стоматологом. Она прекратила ко мне ходить. Макеннн говорил, что она рекомендовала вас как хорошего стоматолога. Он сказал, что меня ему рекомендовал один друг. Не помню, говорил ли он мне тогда, что этот друг Мэрилин, возможно, я узнал об этом позже. То есть во время своего первого визита он её имени не упоминал. Возможно, я не помню, хотя, может, и упоминал, но в то время я ещё не знал в каких он отношениях с Мерлин. Просто сказал друг, я не знал, что они спят вместе. И когда вы об этом узнали? Где-то в феврале, каким образом? В то время он был у меня уже несколько раз, а я удалял ему один зуб, насколько помню, затем ставил пломбы. Я также порекомендовал ему прочистить канал первого моляра с правой стороны нижней челюсти. Между нами завязались приятельские отношения, разумеется, в рамках отношений врач-пациент. Он думал, чтобы во время одного из таких посещений он и упомянул имя Мэрилин. Он сказал, что они близки. Но вы же знаете, как болтают мужчины. «Что конкретно он вам сказал, доктор Элсворт?» «Он сказал, что трахается с этой потрясной бабой. Сказал, что за всю свою жизнь не встречал такой женщины. «И вы поняли, что он говорит о Мэрилин Холлис?» «Да, то есть сначала я этого не знал, и только потом он сказал мне. «Потом, но во время этого же посещения?» «Да, он как раз прополоскал рот, а потом говорит...» Помнишь ту девушку, которая порекомендовала мне тебя? Так вот, я с ней и трахаюсь. И как вы прореагировали? Разозлился. Почему? Потому что она бросила меня, профессионала высокого класса, и стала крутить с этим придурком, который работал на фирму, производящую охранное оборудование. А вы говорили ему, что у вас была связь с Miss Hollis. Нет, конечно. Я же женатый человек. Значит, он ничего не знал о ваших с ней отношениях. Нет, не знал. А вот та ваша злость, ярость, мистер Маккеннон заметил её. Он понял. Но нет, нет, конечно. Он ничего не заподозрил. Не заподозрил чего, доктор Элсворт? Не заподозрил, что я собираюсь его убить. так вы его действительно убили? Ну да. И вы также убили Базела Холлендера? Ну да. Почему? По этой же причине. Господи, какой-то бухгалтерёшка. А Макенн был убран с дороги, и я стал домыть. А если у неё кто-нибудь ещё? И я стал следить за ней. И, конечно, были другие, целая куча. Да, это ещё та шлюшка. Можете мне поверить? Ой, убили мистера Холлендера ножом, скальпелем из своего кабинета. А также мы убили Нельсона Райли. Он был один из них, а она встречалась сразу с четырьмя. Я хотел потом убить и Эндиката, адвоката, но потом, да, здесь нет ничего личного. Так в чём дело, доктор Элсфорд? В общем, она стала встречаться с вами, и я Дело в том, что для того, чтобы добраться до Эндиката, надо было хорошо поработать, как я делал с Райли. Вы можете мне поверить, попасть в его мансарду было не таким уж лёгким делом, и мне нужно было время, чтобы добраться до Эндиката. А с вами всё проще, ведь вы жили с ней, и я в этом не сомневался. Поэтому вас оказалось не трудно выследить. Этот пистолет у меня уже давно. на разрешение. Я сказал, что мне иногда приходится перевозить золото для коронок, что, в общем, не совсем правда, однако мне дали разрешение на ношение оружия. Вы пытались меня убить. Я называю себя для протокола Харольд Оливер Уильямс, детектив третьего класса, 87-й участок. А вот этим оружием так Я показываю вам автоматический пистолет Кольт Супер 038-го калибра, номер 3478-842-106. Да, это так, это мой пистолет. А как вы убили Нелсона Райли? Я добавил никотин в бутылку виски, стоявшую на полке в его мансарде. Как вы убили Джерома Маккеннона? Никотином. Я бы использовал его и с холландером, но не знал, как к нему подступиться, поэтому просто пришёл к нему со скальпелем. Как вы попали в его квартиру? Просто взял и пришёл? Он сам вас впустил? А нет, нет. Я дёрнул за ручку, но дверь была открыта. Я не поверил своим глазам. Представляете, в этом городе и человек не запирает дверь? Я вошел, он сидел в гостиной и читал. Я ударил его скальпелем. А если бы дверь была заперта, что бы вы сделали? Постучал и зарезал бы его, когда он мне открыл. Потому что вы злились на него, так? Да, на них всех. Из-за того, что мисс Холлес перестала с вами встречаться. Да, и продолжала встречаться с ними. Я любил ее. Стив, давайте вопрос Карелы. Доктор Элсворт, я покажу вам стоматологическую карту, сделанную медицинским экспертом, доктором Палом Блэни. Эта карта показывает состояние зубов мистера Маккенана на момент смерти. Прогляните и скажите, всё ли здесь правильно? Да, похоже, что так. А вот этот зуб я удалял, номер шестой. И вот эти пломбы тоже я ставил. Всё остальное ему делали в другом месте. А чистка канала? Да, номер 30, нижний моляр справа. Это вы производили чистку канала? Да. По-моему, вы мне рассказывали, что удалили нерв, когда мистер Маккеннон пришёл к вам в феврале. Да, это было тогда. Затем вы прочистили канал и запламбировали его. Ну да. А 8 марта надели временную коронку. Ну да, временную пластмассовую коронку. А когда он пришёл через неделю, чтобы сняли слепок зуба для постоянной коронки, вы также говорили мне об этом. Снова надели временную коронку. Ну да. Доктор Бленни из отдела медицинской экспертизы предполагает, Что вы во время этого визита сделали кое-что ещё? Да. Так что вы сделали, доктор Эльсворт? Я сделал отверстие в центре зуба, почти до его середины. И что ещё? Заложил в зуб желатиновую капсулу номер 5. Понимаете, этот моляр, самый большой зуб в ротовой полости, а капсула номер 5 является самой маленькой. Всего 10 мм в длину и 4 в ширину. Но мне всё равно пришлось его чуть подрезать в том месте, где одна половинка вставляется в другую, чтобы вставить её в зуб. И что вы сделали потом? Снова надел временную коронку на зуб с капсулой внутри. Ну да. То вы надели коронку на зуб с капсулой? Ну да. И что было в этой капсуле, доктор Эльсворт? смертельная доза никотина. Медэксперт доктор Бленни указал на этой карте вот его пометков, вот этот кружочек на тридцатом зубе, что во временной коронке было отверстие. У него имеются соображения насчёт того, как оно там появилось, но мне бы хотелось услышать ваше объяснение. Понимаете, я сделал жевательную поверхность потоньше. я имею в виду временную коронку а я сказал Джерри мистеру Маккенону что он может нормально жевать до своего следующего прихода ко мне который был назначен на 29 марта то есть через 2 недели после его визита 15 марта тогда и что по вашему мнению должно было произойти доктор Элсворт я полагал что обычное жевательное движение верхнего и нижнего моляров разрушат временную коронку. И что потом? Тогда желатиновая капсула рассосётся, и яд попадёт в организм и убьёт мистера Маккеннана за несколько минут. Капсула номер 5 содержит от 65 до 130 мг в зависимости от вещества. Мне не требовалось так много. 40 мг никотина является смертельной дозой, так? Да. И каким образом вы смогли добыть токсичный никотин? Доктор Элсфорд, вы перегоняли табак? Нет, я использовал инсектицид под названием Sport 40. Я купил его в соседнем магазине. Там содержится 40% никотина. И каким образом вам удалось получить никотин такой концентрации из Я же стоматолог, и мне доступ к лабораторному оборудованию у вас в кабинете, нет в детективном центре. Я сказал им, что провожу опыты относительно эффективности использования фтора для удаления никотинового налёта с зубов, они даже позволили мне использовать хроматографические приборы. Так, я понял, вы принесли в лабораторию центра банку с инсектицидом Спорт 40? Нет, там было несколько банок, и сначала я переливал их в стеклянные флаконы. И продолжали титрирование до тех пор, пока не получали никотин нужной концентрации. Да. И сколько времени у вас на это ушло? Не так много. Я хорошо учился по химии в колледже. На дне пятёрки. Я решил убить Джерри в тот же день, как он мне рассказал про себя. И Мэрилин, я мог бы его уже убить ещё 8 марта, когда чистил его канал. Яд был уже готов. Хэл, есть вопросы? Лэд, у меня всё. Мистер Лебович, нет. Хотите ли вы что-нибудь добавить, доктор Элсфорд? Может, хотите что-нибудь изменить в своих показаниях? Нет, а вот только Да. Понимаете, я думал, что она ко мне вернётся. Если все исчезнут, я думал, что мне возможно удастся её вернуть. Понимаю. Да, в этом-то и всё дело, понимаете. Ещё что-нибудь, мистер Элсфорд? Нет, а да? Нет ничего. Благодарю вас, доктор Элсфорд. Вот только Можно мне прослушать плёнку с записью допроса?